Глава 8, 167 год, август 2. Право на борт! Завыл Берримор, Тупи! Закричал Беромир. И два ученика, сидящие с ним в одной парусной лодке, засуетились. Неловко, из-за чего один чуть было не вывалился в воду, чудом в последний момент ухватившись за канат. Испытания парусной лодки шли во весь рост. И ходовые, и прочие Всякие. Ни сам Ведун, ни его ученики этой конструкции управлять не умели. Вот и чудили, выписывая лихие гаражи на речном разливе. И даже уже несколько раз умудрились влететь в берег на полном ходу. Парусная лодка – это вам не фунт изюма. Особенно не на самой широкой и просторной реке. Пусть даже и на разливе, где можно восьмерки выписывать при желании и навыки В теории. Одна беда. Из всех навыков тут имелось лишь понимание того, что совладать с такой лодкой возможно. Да и то у одного беромира. И все. Вообще все. Вот и развлекались как могли, пытаясь не столько понять, сколько почувствовать то, как это все работает. Лодку ведун хотел сделать давно, еще зимой, причем специально, парусную и легкую, чтобы зимой на ней по льду гонять, как на буере. с невысокой, понятное дело, грузоподъемностью. Но и она отрада, на таких-то скоростях. А тут и счастье подвалило, Барята приехал. Перед ним ученики рабели выделываться, особенно после той игры с дротиками да несколько шокирующими разговорами. Уж кто-кто оборяток к Берамиру относился с уважением, и это замечали все. Из-за чего агитация ребят из «Красных волков» совершенно утратила всякое значение. По крайней мере, пока. И вот, имея такой «мотиватор», Берамир взялся за дело. Благо, что инструменты все потребные он изготовил загодя, Еще тогда, когда строили длинный дом. Долбить бревно или выжигать он не стал занялся досками. Сначала наколол клиньев и обтесал их, а потом выровнял здоровенным фуганком. Да хитрым, с возможностью на нагелях поставить выступы для ограничения финальной толщины заготовки. В результате получились хорошие, качественные доски стабильной толщины и геометрии. Вот из них-то лодку и собрал на кованых железных гвоздях, применив даже некоторое количество небольших скоб. Дорого-богато по местным меркам, ведь железо в этой лодке имелось на несколько десятков ножей, если не больше. Но оно того стоило, потому что конструкция получилась намного легче, чем если бы он ее выдалбливал или выжигал, да и по прочности едва ли значимо отличалась. А чтобы это все не гнило, законопатил швы и промазал хвойным дегтем снаружи, на горячую, Чтобы древесина и пенька как можно лучше пропитались. Конструктивно у него получилась длинная узкая плоскодонка со слегка задранным носом и заметным развалом бортов, особенно спереди, чтобы на волне не заливало, и широкой торцевой кормой, куда ведун приладил перо руля. В принципе, вариант хороший, потому что позволял обходиться короткими легкими веслами и низкой посадкой. Но парус. «Даже стоять в такой лодке было делом шатким, а тут какой-то парус. Перевернется же!» Чтобы этого избежать, Беромир сделал ход конем и прицепил к ней балансир, превратив в простейший катамаран, что позволило поставить мачту с достойным косым парусом гафельного типа. При этом для смены галсов пришлось вводить рзац решение — две выносные рейки, через которые шла веревка. Разблокировал конец. Потянул за него, перекидывая парус на другой борт, хотя бы немного, подвернув при этом рулем, чтобы ветер завершил дело. И готово. Дальше нужно только снова заблокировать конец веревки. Такое себе решение, но почему нет? Длинный узкий корпус получившейся лодки позволял вмещать до десяти человек и очень неплохо разгоняться. Осталось научиться с ним как-то управляться. Вот они и пробовали. Ограниченным составом. В будущем, правда, Берамир хотел сделать второй корпус по тем же размерам и собрать уже катамаран здорового человека, чтобы и на курсе не забирал в бок. И не так тесно все было. Но это потом. Сейчас с этим всем требовалось как-то разобраться. «У нас гости!» Воскликнул барята, когда они в очередной раз списались с берег, не справившись с управлением. Он сам на эту лодку не полез и просто наблюдал с берега. С огромным интересом, порою отпуская шутки разной степени сальности. Был бы у него попкорн, а охотно бы его в процессе употреблял. «Где?» — чуть нервно поинтересовался беромир. «Да вон же! Разве не видишь?» Указал тот ему на дальнюю излучину реки, где выходили одна за другой лодки. Обычные однодеревки, которыми тут только и пользовались. «Ну что, расселись! Беритесь за шесты!» — скомандовал ведун ученикам. «Отталкивайте! Отталкивайте! Сдавайте назад! И парус приберите! А то тянет же к берегу!» И те, тяжело вздохнув, начали исполнять распоряжения. Сам-то Берамир сидел на руле. И ему все это делать было не с руки. Он для того учеников и взял на борт. Тот парень, что сидел ближе к корме, освободив конец веревки, стравил его, давая довольно тяжелому парусу опуститься. Его женщины шили из остатков ткани, поэтому он выглядел крайне забавно, словно лоскутное одеяло. Второй же, подняв шест, лежащий вдоль корпуса, начал ему пираться в дно, отводя плоскодонку назад. Выталкивая из заросли рогоза в которое та влетела. Не очень большой шест, с таким пятачком на конце, который позволял намного лучше упираться в мягкий ил. Раз, раз, раз, и они уже на чистой воде. Второй номер ополоснул шест. Ложил его на место и взял короткое весло. С его помощью он помогал подруливать Биромиру. Первый же, быстро перебирая руками, поднял парус, закрепив конец, И, подчиняясь команде, перекинул его на правый борт. Ткань наполнилась ветром, и плоскодонка довольно лихо стала набирать скорость, куда шустрее, чем любая грибная лодка. Довольно быстро добрались аж до 10 узлов, приблизительно, что на такой дендрофикальной конструкции ощущалось очень остро. Из-за чего, как сам Берамир, так и его ученики испытывали определенный мандраж. Но справа заносит! — крикнул Берамир. — Видишь? Течение видно. — Ну, чего ждешь? Поправь! Первый номер кивнул и сунул в набегающий поток воды короткое весло. Потом поворот русла со сменой галса. И снова корректировка курса. Очень уж сильно сносила легкая суденушка даже слабым течением. Зато над зарослями водорослей оно пролетело мое почтение. Не говоря уже об отмелях. В лучшем случае чиркнет днищем. И все. Уже проверили. Невольно. Пару раз. Виляя с трудом справляясь с удержанием парусной плоскодонки на курсе, они направились навстречу гостям. С трудом. И определенным героизмом. Ибо лишь чудом не влетели во всякие довольно твердые препятствия вроде коряк. А на десятке узлах можно и лодку о них разбить. И самому, если не убиться, то покалечится. Встретились с идущими гуском пирогами. Прошли мимо, пару раз опасно бортанов гостей. Скинули ход, убрав парус. Развернулись на узости речной с помощью коротких весел. А потом, подняв парус, догнали и с сильным опережением пришли к мостику. Где и выгрузились, оттащив лодку на веревке в сторону. Специально, чтобы освободить место гостям. — Что за дива дивная! — Поинтересовался Борзята, здороваясь уже на берегу с Беромиром. Как что, лодка новая? Видел, как носится? Что лось, наевшись забродивших яблок, хохотнул он. но шустро. Вот то-то и оно, шустро. Хотя мы так толком и не научились еще и управляться. Первый день только как на воду спустили. Лихо-лихо покивал подошедший лидер клуба Перуна следующего клана. — Ежели наловчиться, она под Днепру до порогов очень быстро доберется. За два-три дня. — И пороги проскочат, как туда, так и обратно. — Не разобьется, там же камни торчат. Ей можно под нищу парочку защитных реек прикрепить, чтобы ими ударялось. — Разве поможет? — Ромаев они валами тащат. — Вдоль берега? — По берегу. Вытаскивают, подкладывают кругляк деревянный и тянут, перенося вперед те бревнышки, по которым лодка уже проехала. И так на каждом пороге. То большие лодки, а малые. Те люди сами на веревках тащат, ежели платить не хотят. Ну и когда там ничего особенно ценного нет. Но такие редко ходят. «Да», — кивнул Беремир, — «надо пробовать». По большой воде, например, сходить. Она недолго там держится. И что же, в одну сторону прошел, а обратно лишь на будущее лето. Кому это надо? Не обойти роксоланов до да языков там, не обойти. Не спеши, — улыбнулся ведун. Пробовать надо. Может, там есть места, где и по малой воде пройти можно. Да и по зиме можно по льду ходить под парусом. Это как? «Потом покажу», — усмехнулся Берамир, — «как лед встанет». Дальше они переключились на насущные дела. Да, с трудом. Да, постоянно косясь на торчащую над Рогозом одинокую мачту, но все же взялись. Скоро должен был явиться торговый гость, и кланы решили привезти все, что удалось добыть промыслом, на продажу. Не только старые большие рода, с которыми Берамир работал, но и семь новых. Те, правда, особенно развернуться пока не успели. Да и какая охота летом! Шкура ведь не та. Но все одно. Тринадцать кланов. И все что-то привезли. С ума сойти!» Только и покачал головой ведун, когда понял, что произошло. «А вы так хоть собирались на твоей памяти?» — спросил он у баряты. «Нет. Даже по шестеро только у тебя стали сходиться». И я не помню. И я. Беромир же, глядя на эту толпу, испытывал своего рода воодушевление. Ведь на выпуклый взгляд 13 кланов насчитывали порядка 2000 семей, приблизительно. Так-то побольше, но для удобства счета он округлял. А это уже сила, и немалая по местным меркам. И если удастся этих ребят хоть как-то вокруг себя удержать, то были бы все шансы собрать из них племя, ну или иной формат объединения. Главное — начать действовать сообща и концентрировать ресурсы для общих проектов, того же укрепленного города. С таким количеством людей уже можно кашу варить. Это уже серьезно. Заявка не иначе. Впрочем, Беромир старался держать себя в руках и одергивать внутренне, чтобы... Головокружение от успехов не привело к каким-нибудь глупым ошибкам. В том числе и потому, что все эти люди приехали к нему не за державой и цивилизацией, а поторговать, то есть за выгодой для себя и своих кланов. И теперь было очень важно не обмануть их ожиданий, умудрившись еще и не превратить выждевенцев. Так или иначе, нужно дать им почувствовать запах успеха, и то, что рядом с ним. Они пойдут далеко. Сюда они привезли очень разные: Заговоренно вошли шкуры, рога, колыки, крупные кости и сухожилия задних ног больших животных. Причем шкуры были плохой выделки, и их требовалось доводить до ума. Самым забавным оказалось то, что из-за проблем с мехом эти деятели каких только шкурок не притащили. И кротовых, и даже со змей как-то наснимали. Вон лентами лежали. Водились бы в этих местах рептилоиды, и им бы не поздоровилось. Люди старались выжить все. Сверх того, среди их товаров оказался мед с воском. И древесная смола в весьма представительных количествах. Вот сосновая, вот еловая, вот иных деревьев. Вы ведь все грибы собираете? Когда сложится? — осторожно ответил Полют. Они ведь то есть, то нет. Иной год словно напасть какая их прибирает. А бывает, что и по лесу не пройти так, чтобы на них не наступить. — Я с тем гостем торговым поговорю. Покажу ему свои заготовки сушеных ягод до да грибов. Посмотрим, может, это придется по душе, Ромеем. Сообща мы, сколько соберем до да засушим. Ого-го! Мыслишь, оно ему надо столько. «Своих нету. Там, под Днепру, вода выходит в Понтийское море. Из него большие лодки идут в Мраморное и далее до Средиземного, где грибы растут не очень хорошо или не растут вообще. А у нас тут славно. Но там живет много людей, очень много. И все они хотят кушать. В том числе кушать вкусно». «И насколько много их там живет?» «Представь себе всех людей наших тринадцати кланов». «Нет, не могу», — честно ответил Полют. «Очень много». «Так вот, они все — население небольшого поселения там, на берегах Средиземного моря», — утрировал Берамир. «А их в тех краях бесчисленное множество этих поселений». И в этот момент раздался какой-то странный шорох в ближайших кустах. Причем его заметили все. Беромир же, действуя скорее по наитию, чем по расчету, схватил тяжелый дротик, ну тот, который пил ум, и метнул. Раздался сдавленный вскрик и какие-то едва различимые шаги, быстро удаляющиеся. — А если там ученик был? — настороженно спросил Борята. — У них у всех свои дела, чего им там делать? — Убил бы, если бы и убил. То урок был бы остальным, чтобы выполнять, что я приказываю а не чудить. А тут чуть слабину дашь сразу, как увольни по углам расползаются. С этими словами Беромир достал легкий боевой топорик с пояса и направился в кусты. В сопровождении остальных. Никого. И Мухтар опять равнодушен. А при чем тут Мухтар? Чужака он бы почуял. Свой кто-то проказничает. Вы бы знали, Как же эти глупые игры меня утомили? Знаешь, кто это делает? Спросил Борята». Догадываюсь. Но пока не понимаю, зачем. Те проказники, о которых ты говорил. Возможно, возможно, покивал Берамир. Но в таком деле ни в чем нельзя быть уверенным. Почему? А зачем им за мной следить? Ради чего? Я вот особого смысла в этом не вижу. «Впрочем, мир прекрасен в своей глупости».